Она была кипчанка. Тридцать пять лет служила купцу, который ее продал. Звали ее Кулан. «Ты мне не надобно «Э, кто знает, господин, Может быть, и старая Кулан когда-нибудь пригодится. Я могу стряпать, смотреть за детьми, убирать в доме. Я очень сноровиста, ты увидишь. Я буду верной твоей рабой. Мне мало надо, кровь над головой, кусок лепешки». «Да ладно, пусть остается» вступился за нее Костка. Такие деньги уплачены. Михаил понял упрек Костке и сердито поглядел на него. Костка-тверичанин заметил. «Они тебя разыграли, Михаил. Я видел, как торговец шлепал этого парня по плечу. Они смеялись, радовались, что тебя провели». Азнабишин выругался, приподнял девочку и посадил ее на коня. Недовольно глядя на Костку, сказал... — Забудь об этом. Ты знаешь, что я никогда не жалею о том, что сделано. То жить из-за денег твоих. Это дитя стоит в десятеро больше того, что я заплатил. Потом, подумав, сказал тихо и грустно, мы должны были вырвать ее из лап этих душегубов. Она ведь наша, русичка. Он спросил девочку, ты устала? Есть хочешь? — Не, — вымолвила она. И потупилась. Ее нежный голосок умилил его. Он ласково погладил ее ручонку, Потрогал тоненькие пальчики, Такие хрупкие, такие беленькие, И растрогался до слез. «Как звать тебя, дитя мое?» «Маняша». «Вишь ты, имя-то какое!» «Маняша». Улыбнулся, провел ладонью по ее головке. «Откуда ты, деточка?» «Маняша не знала, откуда. Где ты жила?» допытывался Михаил, в городе, в деревне. На этот раз девочка утвердительно кивнула. А как сюда попала? Привезли. А кто привез? Злые дядьки. Мамка, батюшка где? Девочка заплакала тихонько, но Михаил успокоил ее и узнал, что жили они в маленькой избе у реки, а когда стало нечего есть, поехали в город. Гришку запрягли в телегу, Гришка, лошадь? Лошадь, большая такая, косматая. А далее что? Ночью спали, наехали какие-то страшные, ударили мамку, ударили батюшку. Мамка упала и лежит, я подымаю, она не встает. А у батюшки кровь. Меня и Ваську взяли. А кто Васька? «Братик», едва слышно ответила малышка и вздохнула. «Где же он?» Она пожала плечиками, и по ее щекам покатились частые крупные слезинки. Больше она говорить не могла, а все вздыхала и плакала. «Сирота!» — подумал Михаил. И у него самого глаза наполнились влагой, и стало так горько, хоть вой. До усадьбы шел молча, с опущенной головой покусывая свой ус Костка, старуха и осел тащились позади. глава тридцатая. Возвратившись в усадьбу, Михаил направился к Бекку. Он застал печального Наготая в его опочивальне, молча предававшегося своему горю. Азнабишин сообщил ему о новой невольнице и о своем плане у умилостивить ханшу. Наготая, несмотря на свою полноту, Так и подскочил, взмахнул руками, радостно воскликнул. ай яй яй как ловко ты придумал! Ты меня спасаешь, Азноби! Нужно скорее вести ее во дворец!» «Хорошо», — сказал Михаил, поклонился и вышел. Он распорядился вымыть девочку и обрядить ее в легкие красивые одежды, что женщины вскоре и выполнили. Затем выбрал для нее дешевые украшения маниста, браслеты, бусы и послал их с Косткой». Наутро, зайдя на женскую половину, Михаил застал девочку, сидевшей на скамейке, уже одетой, на коленях она держала соломенную куклу, она тотчас же признала его за своего, похвасталась блестящими безделушками, не догадываясь о том, что это он прислал их, спросила, косясь в сторону строгих молчаливых служанок, «Дядя Миша, это все мне? Тебе, маняш тебе, милая?» Она осталась очень довольна. А Михаил улыбнулся, глядя на нее, подумал, «Эх, простота!». Он погладил девочку по русым волосам, затем нагнулся и поцеловал в лобик. Молодая служанка покрыла голову ребенка полупрозрачным, легким, как паутина покрывалом.